«Тихо! Идут!» Ночью высыпал снежок, сухой и морозный, покрыл угольную копоть, и сейчас под слегка задернутым заводской дымкой солнцем блестел так, что болели глаза. И когда мальчишки проскользнули в приоткрытые двери, первую минуту они ничего не видели в полутьме. Спрятавшись за стойки, запаленно дыша, бежали через весь пустырь, боялись не успеют, Стали терпеливо ждать. Из глубины донеслось глухое деревянное постукивание. Кажется, успели. Теперь только хорошенько приглядеться и не выдать себя раньше времени. Глаза постепенно привыкли к полумраку хранилища, а там, где между стоек струился дневной свет, было почти светло. Кора стен блестела ржавчиной наледи, и полосы нанесенного снега, набившись в пазы, тоже отливали нездоровой желтизной. Дыхание унялось, текли минуты, и Толян, весь обращенный вслух, услышал, как над головой слабо треснуло и упал земляной промерзший камушек. Он поднял взгляд. Грубо ошкуренная туша балки слегка провисла в том месте, где еще недавно подпирали ее стойки. Два пустых паза ершились мелкими хищными отщепами. Толян завороженно впился в них глазами. «Определить, когда появились эти отщепы, давно или только что, с этим треском». Но все было спокойно, треск не повторился. Шепотом он позвал жавшегося за стойкой соседнего ряда Шурку, показал кивком головы на потолок. Шурка молча и свирепо погрозил кулаком, зашипел. «Тихо ты! Идут!» В самом деле, из дальнего жуткого мрака хранилища то попадая в освещенные пятна от оконных щелей, то, размываясь тяжело, с сопением, двигались двое. У Толяна даже зубы от волнения чакнули. Он стал торопливо отматывать от ушей очки, прятать в карман шубейки. Шагавший первым, придерживая на плече конец стойки, левый все пытался запахнуть распахивающиеся полы ватника. Пар от дыхания густо клубился в лучах проникавшего света. Это был Гошка Мякиш. Мальчишки не встречали его с того времени, как перестали ходить на заледенелый отвал. Напарнику, горбившемуся сзади, наползала на глаза шапка, и он то и дело, будто контуженный, встряхивал головой. Толян узнал и его. Один из тех двух хиликов, которые во время драки межкирзаводскими складами уволокли их мешки с углем. Вот она, расплата, святой акт мести. Двое на двое, силы вроде равны, но толяны и Шурка знали. На их стороне внезапность засады и вдохновляющее чувство собственной территории. Это должно деморализовать противника. Пока очухаются, а их уже отвалтузили. «Да чего обнаглели коросты!» — кипел Шурка. «Из-под самого носа наша законная тягают!» Гошка Мякиш, когда на его пути, как из-под земли, бесшумно выросли в полумраке два силуэта, вздрогнул и стал медленно приседать. Как шел с сосновой стойкой на плече будто у него от испуга отнялись ноги. Стойка скатилась с плеча, а сам он, не удержав равновесия, завалился на нее боком. «Морда, лупоглазая, попалась!» — сказал Шурка и, не долго раздумывая, изо всей силы наподдал ему валенком под зад. «Держи того!» — скомандовал он Толяну, бдительно следя за скорчившимся на земле мякишем. Он знал его коварство. Хиляк-напарник прякнул Озим свой конец ноши и рванул когти, пытаясь проскочить к выходу. При этом трусливо, омерзительно заблажил а, -а, -а, -а, а будто его уже били смертным боем. Он ловко вильнул между стоек, увернулся от Толяна, вылетев из хранилища, и только там заткнулся. Толян решил прийти на помощь Шурке, но тому помощи, как видно, не требовалось. Гошка Мякиш продолжал лежать в полуобнимку с уроненной стойкой, Вяло, инстинктивно прикрывая лицо согнутым локтем, ждал удара. Странно, он не пытался ни бежать, ни даже активно сопротивляться. Совсем не похоже на обычно агрессивного мякиша. «А ну, подымайся!» Шурка схватил его за концы ворота, с силой дернул вверх. Бить лежачего было несподручно, да и противно как-то. Мякиш от рывка невольно оказался на коленях. Тело его было покорным, как мешок. Ватник распахнулся, мелькнул голый под задравшейся рубашкой живот, втянувшийся то ли от холода, то ли от все еще переживаемого испуга. Шурка уже хотел ему врезать так, на коленках, но Мякиш успел перехватить его запястье своими драными матерчатыми рукавичками, глядел снизу вверх затравленными и какими-то жалкими глазами, бормотал, «Пусти куфайку, падла! Пусти куфайку, говорю!» Кто бы поверил, что этот жалкий сейчас человечишка, Гроза всего Точилинского района и имеет на своем счету четыре привода. Шурка вырвал, высвободил свою правую руку и, распаляясь, видя, что злость уходит, а чувство мести остается неудовлетворенным, с возгласом «Долго мне с тобой чикаться!» заехал Мякишу в ухо. Слетела шапка. Мякиш ойкнул и, зажав фаришкой ухо, сел на пятки, скорчился. Распахнулась дверь в хранилище. Тачилинский хиляк, который, видать, все же не решился совсем бросить своего товарища, крикнул и издали с порога. «Не бейте его! У него отца убили!» Поднялся на ноги и сгорбленно пошел Мякиш при полном оторопелом молчании своих раступившихся врагов. Его латаные валенки, подшитые смерзающимся на морозе брезентом, громко с присвистом шаркали по земляному крошеву пола. Шурка хмуро стоял прижимаясь спиной к стойке, стряхивал с рукава неизвестно что. Толян догнал и сунул в руку мякишу его упавшую шапку. Тот надвинул ее неловко одной рукой на стриженный затылок. Другая, как всегда, была занята распахивающимися полами ватника. Большой, крепко сжатый рот его потянул в гримасе, но он и на этот раз сдержался, не заплакал. Пискнула ржавыми петлями дверь. хлопнула. Ушел. Тишина. С минуту мальчишки стояли, не двигаясь. Толян поднял взгляд на друга. Тот продолжал отряхивать рукав, будто важнее занятия сейчас не было. «Ладно», — сказал Толян, — «чего там? Не переживай. Помнишь, как они нас?» «А я и не думаю, с чего взял?» — вызывающе ответил Шурка. «Конечно, ты же не знал». «Чего не знал?» — ощетинился тот. «Ну что его отец?» что его отца...» Шурку аж передернуло. Лицо мгновенно исказилось невесть, откуда накатившая озлобленностью. Он крикнул. «Заткнись, очкарик несчастный, а то и тебе врежу!» «А я-то при чем? А вот при том! Чего орешь-то? Ничего, валет меня, надоел!» И Шурка так поддал пяткой валявшуюся у ног брошенную точилинскими стойку, что так рякнула, покатнулась. Перепрыгнув ее, он решительно пошел, Потом побежал к выходу. Толян смотрел ему в спину. Он никогда не видел друга таким, но он знал. Баздырева вот уже два месяца не получают с фронта писем.